Итак, так дышать нечем. Идите к маменьке. Вот ей-богу, лучше вам на нее добровольно сдаться, чем она вас по запаху отыщет. Да сбою добычу законную возьмет. Иденька, соколик ты ясный, голубь ты сизый, но поимеешь ко мне хоть капельку сострадания. Я ли тебя, сволоту ментовскую, грамотеню не учею? Я ли тебя, Бога, я беспросветно не пуил, не курмил, не лелеял, как мог, со скудностью средств? Но величины желания, а ты мне таковую, Сусанну библейскую, отсветшую, да десятиплодовую, поверх хрупкого телосложения кладешь. смелости отпусти ты душу на покаяние, не хочу жениться. Я не прислушивался особо. Ну, болтаю два комедийных типажа за спиной. Что ж, каждый раз оборачивают, что ли. А потом мельком глянул в окно и понял, что вмешаться попросту необходимо. Если я, конечно, дорожу тишиной и порядком дом. Митя, прячь Филимона Митрофановича под печку. Сюда идет твоя маман и тащит за шиворта Брама Моисеевича. Лицу, видно, разборки будут кровавыми. — Деко! — не сразу сообразил мой напарник. — А чё ж нам ее прятать? Сдадим его, маменьки, вот она и обрадуется. Альна шмулинсона. обменяем, покудого. Живой тоже прямая выгода. Митя! — Блин, подскажите, ях у нас важнейший свидетель, которого пытался убрать этот черный тип по кличке Александр Борисович. Прячь его, говорю. Мама дня два потерпит. «Вашему милосердию я предаюсь осмирянно, вергая во тьму египетскую!» Фальцетом пропел дияк, ныряя под печь. «Фигушки вам!» Сухопары и ноги Филимона Петрофановича предательски торчали в обе стороны, и обрезать их было нечем. «Мешок!» — вовремя сообразили мы оба. Далее короткая импровизация на гогревские мотивы. И плотно укомплектованный дьяд брошен в сенях, какой куй с мукой. В смысле, мешок точно был из-под муки, хотя впоследствии это не сыграло никакой роли. «Дама ли хозяева-то?» — громогласно донеслось из синей. После чего, не дожидаясь ответа, крупная женщина, головой гражданина Шмулинсона, распахнула входную дверь и шагнула к нам в горницу. «Где яга?» — широко улыбаясь, прошипел я. Митяй пожал плечами. «Откуда же мне знать-то? Она не докладывалась. Видать, бояре она вышла за колецу проводить. Ладно, мы сами... Доброе утро, Марфа Петровна! А мы сейчас очень заняты, так, может быть, в другой раз вы договорить мне не дали». Да и когда на кого всерьез слушал-то? такую женщину даже в наш поруб на воспитание сажать бессмысленно? Разнесет. Судя его участковый, а то я за себя не ручаюсь, а твердо завела Митина мама, практически швырнув нам под ноги бледнеющую, как шампиньон Шмолинсон. В чем обвиняется? Кротко уточнил я. Во грехе! Какой убежденности мог бы поразиться и прокурор с восьмидесятилетним стажем? Меня, порядочную вдову, прилюдно обманул, присоседно обесчастил, мужа посулил, обманом завел, словами красивыми запутал, всю душеньку обнадежил, а не шапт возьми да избеги, «Не может быть!» Фальшиво ужаснулись мы с напарником, Стараясь прикрывать от ее горящего взгляда дрожащий мешок, полный дико. «Так и сегодня на утро явился ян тот сводник библейский И стал законом Моисеевым, у меня яйца требовать, А я ж тока, -тока из засады». От боярского дома пришла водиться и спеть, горбушкой сухой пропитаться, да и дальше бдить мол Она гордо выпрямилась, посмотрела каждому из нас в глаза, словно подчеркивая значимость момента, и встряхнула шмаленсоном.